Лекция 28. Отношение боярства в новом его составе к своему государю. Отношение московских бояр к Великому князю в удельные века. Перемены в этих отношениях с Ивана III, Столкновение. Неясность причины разлада. Беседы о Берсения с Максимом Греком. Боярское правление. Переписка царя Ивана с князем Курбским. Суждение князя Курбского. Возражение царя. Характер переписки. Династическое происхождение разлада. Мы видели, как вследствие политического объединения Великороссии изменились и состав, и настроение московского боярства. Эта перемена неизбежно должна была изменить и добрые отношения, существовавшие между московским государем и его Боярством в Удельные века Отношение бояр к великому князю в Удельные века Эта перемена отношений была неизбежным последствием того же самого процесса, которым созданы были власть московского государя и его новое боярство. В Удельные века боярин ехал на службу в Москву, ища здесь служебных выгод – Эти выгоды росли для служилого человека вместе с успехами его хозяина. Это устанавливало единство интересов между обеими сторонами. Вот почему московские бояре во весь XIV век дружно помогали своему государю в его внешних делах и усердно родили ему во внутреннем управлении. Тесная связь, задушевность отношений между обеими сторонами яркой чертой проходит по московским памятникам того века. Великий князь и Семён Гордый пишет, обращаясь в духовной к своим младшим братьям с предсмертными наставлениями: Слушали бы вы во всем отца нашего Владыки Алексея, до да старых бояр, кто хотел отцу нашему добра и нам? Еще задушевнее выступают эти отношения, в написанной современником биографии великого князя Дмитрия Донского, который и великокняжеским столом обязан был своим боярам. Обращаясь к своим детям, великий князь говорил «Бояр своих любите, честь им достойную воздавайте по их службе, без воли их ничего не делайте». Обратившись затем к самим боярам, великий князь в сочувственных словах напомнил им, как он работал вместе с ними в делах внутренних и внешних, как они укрепляли книжение, как стали страшны недругам русской земли. Между прочим, Дмитрий сказал своим сотрудникам, «Я всех вас любил и в чести держал, веселился с вами, с вами и скорбел» и вы назывались у меня не боярами, а князьями земли моей. Перемена отношений Эти добрые отношения и стали расстраиваться с конца XV века. Новые титулованные бояре шли в Москву не за новыми служебными выгодами, а большей частью с горьким чувством сожаления об утраченных, в выгодах удельной самостоятельности. Теперь только нужда и неволя привязывали новое московское боярство к Москве, и оно не могло любить этого нового места своего служения. Разошедшиеся в интересах, обе стороны еще более разошлись в политических чувствах, хотя эти чувства выходили из одного источника – Одни и те же обстоятельства, с одной стороны, поставили московского великого князя на высоту национального государя с широкой властью, с другой – навязали ему правительственный класс с притязательными политическими вкусами и стремлениями и состеснительной для верховной власти сословной организацией. Почувствовав себя в сборе вокруг московского Кремля, титулованные бояре стали смотреть на себя, как не смели смотреть московские бояре удельного времени. Почувствовав себя государем объединенной Великой Руси, великий князь Московский с трудом переносил и прежние свои отношения к боярам как вольным слугам по договорам и совсем не мог ужиться с новыми их притязаниями на раздел власти. Одна и та же причина... Объединение Великороссии сделало московскую верховную власть менее терпеливой и устойчивой, а московское боярство более притязательным и заносчивым. Таким образом, одни и те же исторические обстоятельства разрушили единство интересов между обеими политическими силами, а разъединение интересов расстроило гармонию их взаимных отношений. Отсюда и вышел ряд столкновений между московским государем и его боярами. Эти столкновения вносят драматическое оживление в монотонную и церемонную жизнь московского двора того времени и производят впечатление политической борьбы московского государя с его непокорным боярством. Впрочем, это была довольно своеобразная борьба как по приемам борцов, так и по руководившим ею побуждениям. Отстаивая свои притязания, бояре не поднимались открыто против своего государя, не брали в руки оружие, даже не вели дружной политической оппозиции против него. Столкновения разрешались обыкновенно придворными интригами и опалами, немилостями, происхождение которых иногда трудно разобрать. Это скорее придворная вражда, иногда довольно молчаливая, чем открытая политическая борьба, скорее пантомима, чем драма. Столкновения. Эти столкновения с особенной силой обнаруживались два раза. И каждый раз по одинаковому поводу, по вопросу о престолонаследии. Иван III, как мы знаем, сперва назначил своим наследником внука Дмитрия и венчал его на великое княжение, а потом развенчал, назначив преемником сына своего от второй жены Василия. В этом семейном столкновении боярство стало за внука и противодействовало сыну из нелюбви к его матери и к принесенным ею византийским понятиям и внушениям, тогда как на стороне Василия оказались все малые, худые, служилые люди. Столкновение доходило до сильного раздражения с обеих сторон, вызвало шумные ссоры при дворе, резкие выходки со стороны бояр кажется, даже что-то похожее на крамолу. По крайней мере, сын Василия, царь Иван, жаловался после, что бояре на его отца вместе с племянником последнего Димитрием многие пагубные смерти умышляли, даже самому государю-деду многие поносные и укоризненные слова говорили. Но как шло дело, чего именно добивались бояре – В подробностях это остается не совсем ясным. Только через год после венчания Дмитрия, 1499 год, пострадали за противодействие Василию знатнейшие московские бояре. Князю Семену Реполовскому стародубскому отрубили голову, а его сторонников, князя Патрикеева с сыном Василием, знаменитым впоследствии старцем Вассяном Косым, насильно постригли в монашество. Та же глухая придворная вражда, сопровождавшаяся опалами, шла и в княжение Василия. Этот великий князь с понятным недоверием относился к боярам, как государь, которого они не хотели видеть на престоле и с трудом на нем терпели. Между прочим, за что-то посадили в тюрьму первостепенного боярина, князя Холмского, женатого на сестре великого князя, и отец которого был еще удельным тверским владетелем, а второстепенному думному человеку Берсеню Беклемишеву отсекли голову за непригожие речи о великом князе и его матери. Но особенно сильно разгорелась вражда при Грозном и опять по тому же поводу, по вопросу о престолонаследии. Вскоре по завоевании царства Казанского в конце 1552 года или в начале 1553, царь Иван опасно занемок и велел боярам присягнуть новорожденному сыну своему царевичу Димитрию. Многие первостепенные бояри отказались от присяги или принесли ее неохотно, говоря, что не хотят служить малому мимо старого то есть хотят служить двоюродному брату царя, удельному князю Владимиру Андреевичу Старицкому, которого они имели в виду посадить на царство в случае смерти царя. Пробужденное этим столкновением озлобление царя против бояр через несколько лет повело к полному разрыву между обеими сторонами, сопровождавшемуся жестокими опалами и казнями, которым подверглось боярство.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 Иван Третий глухо жаловался на неуступчивость и строптивость своих бояр. Отправляя в Польшу послов вскоре после дела о наследнике, Иван, между прочим, давал им такое наставление. «Смотрите, чтобы во всем между вами гладко было, пили бы бережно, недопьяно, и во всем бы себя берегли, а не поступали бы так, как князь Семен Реполовский. «высокоумничал с князем Василием, сыном Ивана Юрьевича, Патрикеева». Несколько явственнее выступают чувства и стремления оппозиционной боярской знати в княжение Василия. До нас дошел от того времени памятник, вскрывающий политическое настроение боярской стороны. Это отрывок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 Любопытно, что наиболее обычными гостями Максима были все люди из оппозиционной знати. Между ними встречаем и князя Андрея Холмского, двоюродного племянника, упомянутого опального боярина, и Тучкова, сына боярина Тучкова, наиболее грубившему Ивану III по свидетельству Грозного.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 Про люди есть молвил, что ныне в людях правды нет. Всего более недоволен он своим государем и не хочет скрывать своего недовольства перед иноземцем. «Вот», — говорил Берсень старцу Максиму, «у вас в Царьграде цари теперь басурманские, гонители. Настали для вас злые времена, и как-то вы с ними перебиваетесь». «Правда, — отвечал Максим, — цари у нас нечестивые, однако в церковные дела у нас они не вступаются». «Ну, — возразил Берсень, — хоть у вас цари и нечестивые, да ежели так поступают, стало быть, у вас еще есть Бог». И как бы в оправдание проглоченные мысли, что в Москве уже нет Бога, Опальный советник пожаловался Максиму на московского митрополита, который в угоду государю не ходатайствует под долгу сана за опальных. И вдруг, давая волю своему возбужденному пессимизму, Берсень обрушился и на своего собеседника. «Да вот и тебя, господин Максим, взяли мы со святой горы, а какую пользу от тебя получили?» «Я...» — Сиротина, — отвечал Максим обидчиво, — какой же от меня и пользе быть? — Нет, — возразил Берсень, — ты человек разумный и мог бы нам пользу принести, и пригоже нам было тебя спрашивать, как государю землю свою устроить, как людей награждать и как митрополиту вести себя. — У вас есть книги и правила, — сказал Максим, — можете и сами устроиться. Берсень хотел сказать, что государь в устроении своей земли не спрашивал и не слушал разумных советов и потому строил ее неудовлетворительно. Это несоветие, высокоумие, кажется, все больше огорчало Берсеня в образе действия великого князя Василия. Он еще снисходительно относился к Васильеву, отцу. Иван III, по его словам, был добр и до людей ласков, А потому и Бог помогал ему во всем. Он любил встречу, возражения против себя. А нынешний государь, жаловался Берсень, не таков. Людей мало жалует, упрям встречи против себя не любит и раздражается на тех, кто ему встречу говорит. Итак, Берсень очень недоволен государем. Но это недовольство совершенно консервативного характера. «С недавнего времени старые московские порядки стали шататься, и шатать их стал сам государь». Вот на что особенно жаловался Берсень. При этом он излагал целую философию политического консерватизма. «Сам ты знаешь, — говорил он Максиму, — да и мы слыхали от разумных людей, что, которая земля перестанавливает свои обычаи, та земля недолго стоит, а здесь у нас...» Старые обычаи нынешний великий князь переменил, так какого же добра и ждать от нас? Максим возразил, что Бог наказывает народы за нарушение его заповедей, но что обычаи царские и земские переменяются государями по соображению обстоятельств и государственных интересов. «Так-то так», — так, возразил Берсень, — «а все-таки лучше старых обычаев держаться, людей жаловать и стариков почитать. А ныне, государь наш, запершись сам, третей у постели всякие дела делает». Этой переменной обычаев Берсень объясняет внешние затруднения и внутренние неурядицы, какие тогда переживала русская земля.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 Царь Иван сам словесной мудрости, ритер, как его звали современники, не хотел остаться в долгу у беглеца и отвечал ему длинным, оправдательным посланием, широко вещательным и многошумящим, как назвал его князь Курбский, на которое последний возражал. Переписка с длинными перерывами шла в 1564-1579 годах.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 В Московский, этот ваш издавно кровопийственный род, как выразился Курбский в письме к царю. Обычаи у московских князей издавна, — пишет он в истории, желать братьев своих крови и губить их убогих ради и окаянных вотчин насытства ради своего.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 «Самодержавство нашего начала святого Владимира. Мы родились и выросли на царстве, своим обладаем, а не чужое похитили. Русские самодержцы изначало сами владеют своими царствами, а не бояри и вельможи». Царь Иван был первый, кто высказал на Руси такой взгляд на самодержавие. Древняя Русь не знала такого взгляда не соединяло с идеей самодержавия внутренних и политических отношений, считая самодержцем только властителя, независимого от внешней силы. Царь Иван обратил первое внимание на эту внутреннюю сторону верховной власти и глубоко проникся своим новым взглядом. Через все свое длинное, предлинное первое послание проводит он эту идею, оборачивая одно слово по его собственному признанию «сема и овома то туда, то сюда». Все его политические идеи сводятся к одному этому идеалу, к образу самодержавного царя, неуправляемого ни попами, ни рабами. Какой же самодержец наречется, аще не сам строит? Многовластие безумие. Этой самодержавной власти Иван дает божественное происхождение и указывает ей не только политическое, но и высокое религиозно-нравственное назначение. «Тщусь со усердием людей на истину и на свет наставить, да познают единого истинного Бога в Троице Словимого» и от бога данного им государя а от междуусобных браней и строптивого жития да отстанут коими царства разрушаются ибо если царю не повинуются подвластные, то никогда междуусобные брани не прекратятся. Столь возвышенному назначению власти должны соответствовать многоразличные свойства, требуемые от самодержца. Он должен быть осмотрителен, не иметь ни зверской ярости, ни бессловесного смирения, должен карать татей и разбойников, быть и милостивым, и жестоким, милостивым к добрым и жестоким к злым. Не то он и не царь. «Царь — гроза не для добрых, а для злых дел. Хочешь не бояться власти — делай добро, а делаешь зло — бойся, ибо царь не зря носит меч, а для кары — злых и для ободрения добрых». Никогда у нас до Петра Великого верховная власть в отвлеченном самосознании не поднималась до такого отчетливого, по крайней мере, до такого энергического выражения своих задач. Но когда дело дошло до практического самоопределения, этот полет политической мысли кончился крушением. Вся философия самодержавия у царя Ивана свелась к одному простому заключению — жаловать своих холопий мы вольны и казнить их вольны же. Для подобной формулы вовсе не требовалось такого напряжения мысли. Удельные князья приходили к тому же заключению без помощи возвышенных теорий самодержавия и даже выражались почти теми же словами «я, князь, такой-то, волен, кого жалую, кого казню». Здесь и в царе Иване, как некогда в его деде, вотчинник торжествовал над государем. Характер переписки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 полемизируют друг с другом, сколько исповедуются один другому. Курбский и так прямо и назвал царское послание «исповедью», насмешливо заметив, что, не будучи э, пресвитером, он не считает себя достойным и краем уха послушать царской исповеди. Каждый из них твердит свое и плохо слушает противника. «За что ты бьешь нас, верных слуг своих?» — спрашивает князь Курбский.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 Династическое происхождение разлада. Итак, обе спорившие стороны были недовольны друг другом и государственным порядком, в котором действовали, которым даже руководили. Но ни та, ни другая сторона не могла придумать другого порядка, который бы соответствовал ее желаниям, потому что все, чего желали они, уже практиковалось или было испробовано. Если, однако, они спорили и враждовали друг с другом, это происходило от того, что настоящей причиной раздора был не вопрос о государственном порядке. Политические суждения и упреки высказывались лишь в оправдании обоюдного недовольства, шедшего из другого источника. Мы уже знаем, что раздор с особенной силой обнаруживался два раза и по одинаковому поводу, по вопросу о наследнике престола. Государь назначал одного, бояре хотели другого. Так разлад обеих сторон имел, собственно, не политический, а династический источник. Дело шло не о том, как править государством, а о том, кто будет им править. И здесь с обеих сторон, сказались, переломленные ходом дел привычки удельного времени. Тогда боярин выбирал себе князя, переезжая от одного княжеского двора к другому. Теперь, когда уехать из Москвы стало некуда или неудобно, бояре хотели выбирать между наследниками престола, когда представлялся случай. В свое притязание они могли оправдывать отсутствием закона о престоле наследия. Здесь им помог сам московский государь. Сознав себя национальным государем всей Руси, он наполовину своего самосознания остался удельным вотчинником и не хотел не поступиться кому-либо своим правом предсмертного распоряжения вотчиной, незаконом ограничить своей личной воле, кому хочу, тому и дам, княжество. Стороннее вмешательство в эту личную волю государя трогало его больнее, чем мог трогать какой-либо общий вопрос о государственном порядке. Отсюда обоюдное недоверие и раздражение. Но когда приходилось выражать эти чувства устно или письменно, затрагивались и общие вопросы, и тогда обнаруживалось, что действовавший государственный порядок страдал противоречиями, частично отвечал противоположным интересам, никого вполне не удовлетворяя. Эти противоречия и вскрылись в опричнине, в которой царь Иван искал выхода, из неприятного положения.